В физической лаборатории политехникуму проговорил в трубку заглушенный гулом мотора слабый голос Хлынова. — В командировку? — В Берлин, к Рейхеру. — Секрет? — Нет, в марте этого года нам стало известно, что в лаборатории Рейхера произведено атомное распадение ртуки. Хлынов повернулся всем лицом к шельге. Глаза со строгим волнением уперлись в собеседника.